эти деревья. Они росли, наверное, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий. Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа, всюду свели липы.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 раскидывая лапы так же гибко, как закидывал ногу на ногу ее долговязый хозяин. Скоро по его требованию она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотерной суконки. Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронтаж и туго набитую настреленной птицей охотничью сумку, висевшую на крюках в купе.